14 глава. Не верь тому, что привиделось. Иллюзия номер один. Я молодец. Конструкция «я молодец» — это неплохо. Но хорошо, когда после конструкции я сделал все, что мог, идет вопрос, что я мог сделать лучше. Существует качающийся маятник. Одна из крайних точек его положения — «я молодец», другая — «я недостаточно хорош». Это маятник между поощрением и критикой. И любая из крайних его точек будет искажением. А правда в балансе. И тренеру необходимо в нем держаться, возвращать себя постоянно в этот центр. Одна граница – отлет нарциссизм. Когда ты ставишь себя на пьедестал, ты молодец, ты лучше всех. Вторая – самобичевание. Баланс между ними находится в месте, где ты понимаешь свою роль, свою ответственность за тот успех, который есть. Детская команда побеждает на соревнованиях, ребята получают медали. И это может формировать у них и у тренера искажение на тему собственного всесилия, что в свою очередь приводит к довольно разрушительным последствиям, если после этого долго нет побед. Но ведь основная педагогическая миссия тренера – это расширение картины мира. Тренер должен показать ребенку, что кроме футбола есть еще школа, родители, жизнь, учеба что поражение — это часть пути к большой победе. Надо уметь радоваться здесь и сейчас, но точно так же надо уметь проигрывать и воспринимать это как часть одного целого. Не надо брать точки «я проиграл и я выиграл» за центр своего внимания. Это вообще не важно, особенно в детском спорте. Имеет значение, что было внутри игры. Была ли радость? Есть стартовый и финальный свисток. И если бы можно было стирать память подопечным, я бы финальный свисток стирала. И тогда можно обращать внимание на то, что получилось, что не получилось, кто три раза мяча коснулся, кто 33, как это было, какой дух был у команды. Ребята, смотрите, какие мы все заряженные, какие мы сегодня сплоченные, у нас получилось то, что раньше не получалось. У всех вместе и каждого отдельно взятого игрока. Фокус на этом гораздо важнее того, выиграли мы или проиграли. Видеть радость и победы даже в самых мелочах значит формировать путь здорового человека, готового к поражениям, но всегда видящего свои маленькие победы и заряженного на то, чтобы идти вперед. Иллюзия номер два. У этого ребенка ничего не получится. Ты попадаешь в ловушку собственных ожиданий, хочешь делать из всех людей чемпионов, а подопечный не может пробежать 3 метра, ногу подвернул, врезался, расплакался и ты уже хочешь избавиться от этого ребенка. Дать шанс ребенку в такой ситуации — большой вызов. Из моей баскетбольной юности мне запомнились эпизоды, когда в зале было холодно и сыро. Это очень сильно влияло на мое настроение. Я захожу в зал, полы как будто пропотевшие, и это влияет на мое состояние. А баскетбол — это очень быстрая смена направлений. Кто-то плюнул или дотронулся до пола мокрой рукой, а ты на этом месте нуса. Это жутко обидно но причины случившегося никому не интересны. Ты поскользнулся, тебе забили мяч, и тренер в 99% случаев скажет, что ж ты на ногах не стоишь. Тогда как разумнее было бы сказать, да ладно, нормально, Мы пропустили мяч, бог с ним, погнали играть дальше. Если ребенок поскользнулся, это проблема ребенка, а если ребенок забил гол, это заслуга тренера. Это тоже миражи в тренерской голове, это тоже история про нарциссическое расширение. Человек часто становится тренером, потому что ему нужно признание. Его работа открывает ему доступ к признанию. Я использую детишек и буду признан. Но вот парадокс. Когда внутренне отказываешься от ребенка, который тебя разочаровал, ты от него отстаешь, а это значит, что он обретает свободу от тебя и твоих нагнетаний. И время делает свое дело, а ребенка никто не трогает. А потом этот ребенок, от которого ты отказался, сравнялся с теми, на кого-то давил. Прекратите оценивать детей. Вы понятия не имеете, что будет завтра и будете ли вы о чем-то жалеть. Ваша задача — поддержать и дать ресурс. Ваша оценка никого не интересует. Ваша работа — не оценивать, а помогать в развитии, обучать. Сфокусируйтесь на этом. Иллюзия номер три. Виноваты родители и все вокруг. Мы склонны видеть причины вовне, а не внутри самих себя. Соперники не такие, другой тренер не такой, виноваты обстоятельства вокруг. Но если я сейчас имею то, что имею, какая разница, что снаружи к этому привело? Нужно быть здесь и сейчас, но при этом не питать иллюзию о том, что родители никак не влияют на жизнь ребенка. Родители присутствуют в твоей жизни постоянно. Значит, пора вернуться в реальность. А реальность такая. Твой ребенок — твоя ответственность. И еще такая. Твой ребенок находится в поле влияния другого значимого взрослого. Наконец, еще и такая. У ребенка есть чувство, что-то с ним происходит. Если ты уверен, что виноваты все, кроме тебя, значит ты не понимаешь, что происходит с ребенком. Нужно быть внимательным в точке контакта ребенка с родителями, образовывая и родители тоже. Часто приходится принимать позицию родителей, потому что твой конфликт с ними действительно усложняет ребенку жизнь. Хочешь пример? Родители запрещают ребенку посещать тренировки, если он не сделал домашнее задание. Прими, тренер, эти родительские правила, и ребенку станет проще. Он начнет делать домашнее задание, и ты от этого точно не пострадаешь. Тем более, что его уроки, скорее всего, важнее, чем твоя тренировка. И это совершенно нормально. Поле как калейдоскоп, который постоянно трясется и прокручивается. А ты должен видеть, как и почему изменилась картинка. Перестать орать на детей — это результат серьезной внутренней работы. Когда что-то происходит вне правил, ты попадаешь в кризисное состояние и проецируешь на ребенка все то, что когда-то травмировало тебя. И задача — отловить себя в этой точке, вернуть себя в нормальное состояние и только потом отреагировать на ребенка. На все это — наносекунда. Правила и ограничения помогают справиться с этими кризисами быстрее. Даже если ребенок из неблагополучной семьи, ты все равно можешь показать другую реальность. У меня в практике были ситуации, когда мои ребята из неблагополучных семей прекращали курить, воровать, драться. Я всегда говорю родителям, чтобы они не питали иллюзий. Вы не найдете идеального тренера. Это не кольцо с бриллиантом. Это человек, он живой, со своими травмами, болями, опытом. Ваша задача — посмотреть 10 минут, как он тренирует, 5 минут пообщаться и спросить себя. «Моему ребенку с этим человеком хуже не станет?» Если не станет, уже хорошо. Если вы сомневаетесь, подумайте еще. У вас есть возможность выбора. Иллюзия номер 4. Границы, которые установлены однажды, будут такими всегда. Ребенок регулярно проверяет границы и установленные правила. Для тренера это постоянная работа на подтверждение авторитета. Тренер — это не просто наставник, он еще и лидер. А дети — не муравьи в банке, которую тренер трясет. Он находится в этой банке вместе с ними. Когда идет тренировка, я не знаю, где окажусь в следующую секунду. Я постоянно в процессе, участвую, помогаю, разговариваю. Происходит и моя жизнь тоже. Включенность максимальная. И до тренера уровня ПРО не дойдет тот, кто стоит на краю поля. Ваша тренировка, ваши правила и ваши границы. Всегда. Иллюзия номер пять. Я вижу будущее. Нет, ты не знаешь, что будет завтра, а значит, не можешь на это опираться или строить на этом планы. На основе предыдущего опыта можно сделать заготовку на завтра или учитывать риски, но на самом деле завтра неизвестно. У тебя сегодня в команде может быть будущий гений футбола, а на утро он внезапно передумает. А ты на этом ребенке жизнь построил, и все развалилось. Как лечится иллюзии? Никак. Если у ребенка дома комфортное отношение, он любим, к нему внимательный, то никакой тренер иллюзии в голову ребенка не посадит. Все в итоге сложится так, как должно сложиться. У тебя есть своя реальность, у ребенка есть своя жизнь. И ты только маленькая ее часть. Но на самом деле вокруг ребенка на поле куча факторов. И еще над ним голос тренера. Пас отдай. Родители тоже кричат. Почему ты так долго мяч держишь? Как это ощущает ребенок? Представьте, на вас на высокой скорости едет фура. Вам нужно спастись, найти решение. И в эту же секунду кто-то старший и значимый для вас требует ответить на вопрос, какого цвета глаза у водителя. Ребенок не способен определить, что важнее – решить тренировочную задачу или не расстроить тренера или родителя. У него есть единственный способ с этим справиться – разорваться. Решить задачу полностью становится невозможно. Знаете, почему сборная не сбивает потому что на ее игроков 20 лет вот так же орали. Их уже не переделаешь, и вопросы надо задавать не игрокам. Поэтому вместо того, чтобы быть в иллюзиях, лучше верить в то, что ребенок свободен и может распорядиться своей свободой так, как будет лучше ему. наши кредо. Все, что мы можем сделать для того, чтобы стало лучше, это не сделать хуже. Нужно верить в то, что тренерство — это не просто работа. это Религия или культура, которую мы исповедуем, ее можно прививать, на нее можно влиять. А родителям не надо пытаться изменить тренера. Если он вас не устраивает, ищите другого. Там так много деталей, столько нюансов, ребенок у вас один, и ждать, когда ваш тренер перестанет орать на детей так же бессмысленно, как ждать снега летом. Хорошее образование ⁇ это не знание, это среда, в которую ребенок погружается. И когда речь касается спорта, все об этом почему-то забывают. Не питайте иллюзий вообще. У вашего ребенка одна жизнь, и она зависит от того, в какую среду ребенок попадает. Вера — лучше иллюзий. И вот она ребенку просто необходима. Верьте в него, чего бы вам это ни стоило.